Глава 71. С того дня, когда полиция сообщила ему о смерти отца, Чоян не посещал летние классы. Мать считала, что ему лучше избежать стресса и приступить к занятиям с начала учебного года. В деле о наследстве все складывалось в пользу семьи Джу. Фабрику морепродукты Юнпин было решено продать Фан Дзянпину и двум другим боссам. Взаимопонимание пошло на пользу и Джу Чао Яну, и Фану. Они договорились показать налоговой службе один договор, а сумму оговорить в другом, реальном. Так Фан мог перевести деньги Джу Чао Яну, не платя налогов. Чао Ян присутствовал на разбирательствах по наследству, но ничего говорить ему не пришлось. Семья Джу и так владела этой собственностью, а ванам нечего было предъявить в доказательство своей вовлеченности, даже когда они обратились в полицию. Там им рекомендовали подать в суд, и семья Джу согласилась. Пускай судья решает, сколько заслуживают ваны. Они не заплатят им ни фынем больше. Фынь. Китайская денежная единица, равная одной сотой юаня. После нескольких дней споров семья Ван уехала домой. Они не особенно надеялись, что грядущий судебный процесс поможет им увеличить свою долю в наследстве. Тела еще не отдали для погребения, и семьи были вынуждены ждать. Вечером, когда разбирательство закончилось, Чао Ян и Джо Чунхун вышли с фабрики и поехали домой. Мальчик заметил Пупу, -пу, прятавшуюся на своем обычном месте возле подъезда, поэтому сказал матери, что хочет купить мороженое и немного отдохнуть после тяжелого дня. Джоу поднялась в квартиру без него. Чао-Ян свернул в переулок, и Пупу -пу последовала за ним. Оказавшись на соседней улице, Чао-Ян обернулся к ней и предложил прогуляться и поболтать. «Ты долго ждала?» «Ничего страшного. У меня была с собой книжка». «Полицейские тебя допрашивали?» Чао Ян удивился, но продолжал идти. «Откуда ты узнала?» «Дядюшка Джан догадался, что так будет». «Серьезно?» Он увидел в новостях, что тела нашли. Спросил меня, трогал ли ты их. «И что ты сказала?» Спросил Чао Ян. «Сказала, что не знаю». «Ясно». Немного погодя, он обратился к ней. «Почему он решил, что я ездил на кладбище?» «Он думал, что пройдет не меньше месяца, пока трупы найдут, поэтому, когда их нашли так скоро, заподозрил, что ты что-то с ними сделал». «А если я их трогал, то что?» «Так ты трогал?» — ахнула Пупу. -пу. Ян быстро отмел ее обвинение. «Нет, только посмотрел». «Он сказал, что ты мог оставить следы обуви или что-то в этом роде» еще он очень беспокоился про камеры видеонаблюдения на кладбище есть камеры нет но есть на дороге я приехал на автобусе а потом прошел по тропинке возле горы я никого не видел запротестовал чаоян там камер нет все будет хорошо сказала пупу -пу. он немного подумал и кивнул да думаю все в порядке иначе полиция меня уже арестовала бы «Но тебя же допрашивали?» «Да, но совсем недолго. Маму и других родственников тоже вызывали. Они хотели знать, связывались ли с нами мой отец или большая сука, а еще спрашивали, где мы были в прошлую среду. Я был в школе, а моя мама на работе. С нас обоих сняли подозрения». «Очень хорошо», — с облегчением выдохнула Пупу. «Вы из Динхау и дядюшка Джан никак не связаны с моим отцом» поэтому полиция вас не заподозрит. Надо просто подождать, пока все уляжется, тогда мы сможем общаться, не скрываясь». «Чем скорее, тем лучше», — улыбнулась Пупу. «О, и еще одно. Дядюшка Джан просил меня спросить, когда ты отдашь ему камеру». «Когда полиция перестанет задавать вопросы». «Кстати, как дела у вас с Динхао? Он до сих пор боится?» Он забывает обо всех своих проблемах, когда садится за компьютер. Но я немного беспокоюсь, потому что мы больше не живем в той маленькой студии. Мы живем в квартире у дядюшки Джана». Чао Ян замер на месте. Его брови сомкнулись на переносице. «Почему вы переехали?» После того, как мы вернулись с кладбища, Динхао проболтался ему про то, что мы не записаны ни в одну школу. Дядюшку Джана больше не интересует камера. Он говорит, нам обязательно надо учиться, но для этого потребуется оформить нам хукоу, прописку, а потом уже поступать в школу. Он продаст маленькую квартиру, чтобы получить деньги на нашу хукоу». «Ты сказала, камера его больше не интересует». «Почему ты думаешь, что он такой бескорыстный?» спросил Чао Ян. «Он не хочет, чтобы мы жили на улице. Если мы там окажемся, полиция может нас арестовать, и мы заговорим». Вот что его беспокоит». Чао Ян услышал в ее голосе оттенок упрека и поспешил оправдаться. «Я хотел сказать очень хорошо, что он так щедр». «Думаешь, это рискованно жить у него?» спросила Пупу. -пу. «Нет. Раньше он не пытался вас убить, да и вообще говорит, что больше не хочет никого убивать. Он же разумный человек». Она кивнула, удовлетворенная. «Он совсем не такой плохой. Он же учитель». «А учителя — хорошие люди. Он сказал нам всем надо забыть о прошлом и жить своей жизнью». «Да, мне очень хочется скорее зажить своей жизнью», — согласился Чао Ян. «Ну хорошо, мне пора назад. Значит, ты завезешь камеру через пару дней? Кстати, у дядюшки Джана остались кое-какие вещи твоего отца. Он сказал, что не может отдать тебе его часы или украшения, но деньги вернет». «Даже не знаю, что бы я без тебя делал, Йоэпу». Она застенчиво потупилась с едва заметной улыбкой. «Кстати, а когда годовщина смерти твоего отца?» «В субботу. Ты будешь сжигать для него фотографию?» «Конечно. Хочешь, чтобы я пришел?» «Лучше, чтобы нас не видели вместе. Пойдешь со мною на следующий год?» «Обязательно», — пообещал он.